Иногда какая-нибудь понахальнее спросит ее. «И много вас?» «Три», — не удивляясь, ответит мать. Ее, видно, поздравят с таким множеством, а она ответит «спасибо». Перед каждым праздником, подав телеграмму и устало укладывая трубку, Маня повторяла маленькой, что уж будущим-то летом ей надо непременно полететь к папиным родителям и провести там недельку-другую. Сердце у Маси при этом сжималось. Ей никуда не хотелось лететь, особенно в Кемерово, ведь папины родители ни разу не приехали в Москву с тех пор, как он погиб. Время от времени, тоже к праздникам, они звонили. Но разговоры получались очень неинтересные, какие-то официальные. Настасья Николаевна особенно, когда трубку брала подраставшая Мася, добавляла в голос улыбки, но спрашивала всегда одно и то же. Как учится? Будто это главное. Чем занимается? Просила прислать новое Масино фото, будто она тут только то и делает, что фотографируется направо и налево. Мася обещала. Тут же обещание свое забывала, пока мать не усаживала ее силком и щелкала старой отцовой еще мыльницей. Или они обе шли в Останкинский парк или на ВДНХ, и Маня опять же снимала дочь, никогда не позволяя, впрочем, фотографировать себя. Так что раза три-четыре они снимки в Сибирь посылали, да мама писала это бесконечное письмо. Масе удивлялась. Что она так страдает? Соображала, о чем же столь мучительно не может написать мама. В конце концов, пусть письмо будет не таким, как задумано. Можно ведь и покороче, и похуже. Разве это так уж важно? Главное, написать, если задумала. А не задумала, так нечего и терзаться. Себя ведь только пытает». Мамина самоистязание с письмом Маша не могла понять, да и почему должна была она слышать душевные бури матери. Знала просто. Маня как между двух огней, между собственной мамой и родителями отца. Но ведь и других огней много. И работа ее, которая прокормить их двоих-то не может, и блестящее прошлое, которое превратилось в прах воспоминаний, и неизвестность, что с ними станет, и еще бордюр этот совсем неподалеку у телецентра. Вот что Мася знала точно, так это свой собственный стыд. Тогда в Бауманке как затрясло ее от одной только мысли, что мама может выйти замуж, как предлагала Мапа, мол, измени свою жизнь, а Масю тут же всю перекорежило. Испугалась. За маму? Нет, за себя. Как ей плохо станет, видите ли, если мама переменит собственную жизнь. Будто это не ей, а Масе бабушка замуж подумать предлагала. А мама? Ее не пробить, не наклонить. Она отца не забудет никогда и не сменит его ни на кого, пусть даже и нет у нее никаких отношений с его родителями. Пусть она и спит. Нет больше такого королевича, который бы разбудил ее своим поцелуем. Глава 7 Между тем, мапа, старшая из морей, все меньше соответствовала сокращению своего имени-отчества. Из мягкой, уютной и готовой тащить на себе какие угодно тяготы – Она незримо оку превращалась в существо деловое, озабоченное достижением все новых целей, говоря высокоумно, прагматичное. На людей, да и на свое собственное прошлое, она стала глядеть из своего нового времени слегка, что ли, корыстно, без конца повторяла про себя, а частенько и вслух, что ее недавно минувшие, напрасно прожитые и бесстыдно недооцененные режимом годы, слава богу, рухнули, и справедливость восторжествовала. Столько долгих и мучительных лет она выполняла за какие-то гроши, одну и ту же, в общем, однообразную работу. Но теперь обязанности врачебные все те же, зато вознаграждение неисказенной кассы а из собственных рук. И разве оно сравнимо с прошлым? Да, приходилось это по-другому называть. Гонорар. И он существует в медицине всего мира. Только в нашем прошлом сплошная жуть.